18. Не успели бойцы отдохнуть, как их отправили выполнять очередное задание. Смысл его заключался в том, чтобы отвлечь внимание миротворцев от основной базы мятежников, на которой в данный момент находился Лерн генерал. Чтобы выполнить эту задачу, нужно было завязать бой с миротворцами на удаленном участке, а затем отступить по ложному маршруту. Жери закутался свой плащ. Наступил вечер, стало холодно. Батареи брони костюма для климат-контроля им не выдали. дескать, это демаскирует отряд на приборах срежения мираторцов. Дональд Дюнор уже сказал, что у мятежников батареи просто нет, или они в большом дефиците. Вот и приходилось обходиться обычными плащами. Впрочем, они тоже неплохо держали тепло. Противник в зоне видимости прозвучал в наушниках доклад от наблюдателя, где тоже отреагировал Джерри. Справа сорок». Доналдон занял более удобную позицию, присел на правое колено за стволом дерева. Глашwitch обладал внешне экранирующей пленкой, защищавшая от облучения средствами обнаружения и предотвращавшая выход тепла. Но это все же не то. Лучше полагаться на форму из арахноткани, специально предназначенную для ведения боевых действий. Отряд, слушай мою команду, стрелять по моему сигналу. Прозвучали утвердительные отзывы. дескать, все ясно, не в первой. И действительно, не в первой. Они проводили уже третью подобную операцию по отводу глаз. Лерн генерал настолько доверился своему протеже, что назначил его командиром одного из отряда лесников. Теперь под началом Дональдона находилось 20 человек вместе с его солдатами. Хотя Джерри отлично понимал, что среди боевиков наверняка есть наблюдатели лерн майора Вало, и вычислить их пока не удавалось. Впрочем, Джерри по этому поводу пока не переживал. Сбегать в ближайшее время он не собирался по той простой причине, что в плену миротворцев после мутительных допросов его ждала смерть. Вскоре Скоридондердон и сам смог разглядеть первые силуэты это команда из идущих посреду. Визир показал, что еще в сорока метрах на удалении 10 метров друг от друга свиньей идут три гоплита. А вот это уже серьезно», — отметил Джерри. Раньше им попадались не столь мощно оснащенные отряды. В первый мгновение он даже хотел отдать приказ об отступлении. Но что такое 20 человек боевиков против трех тяжелых пехотинцев и полного взвода миротворцев? Шик один. Но делать этого Дондердон не стал. Он не хотел потерять доверие, которое он заработал у Лерна-генерала, а главное — разные поблажки. Всего этого он мог лишиться, стоило закрасу лишь одному подозрению, а уж Лерн-майор Вало сумеет разжечь одну искру в жаркое пламя. Сейчас же единственным признаком того, что за ними приглядывают, был маяк в одежду. Джерри обнаружил его совершенно случайно во время стирки но выбрасывать не стал. Хотел следить, пускай следят, решил он. Убегать он никогда не собирался. Грантомётчик первоочередные цели гоплиты: HS1 головный гоплит, HS2 левый гоплит. Как поняли? Поняли. Забой их ответил: HS1 как старший в группе. Вы уж постарайтесь, сделаем, Ленка командир. Грантомётчика в отряде было всего лишь двое, даже один уцелевший гоплит мог наломать дров. А если кто-то из щелков промажет, об этом Дональдену думать даже не хотелось. Гоплиты встигли лес так, словно по нему проходила сверхскоростная пила, и мех перерубала толстые деревья. Дальномер, стоявший шлем визира, отсчитывал расстояние до главных целей. Доналден старался подпустить противника на расстояние, на котором возможно максимальное поражение бронированных целей. 30 метров, 29. Стали слышны посвистывание сервоприводов тяжелых пехотинцев. 27 метров, разведчики и остановились, что-то заподозрил. Грантомётчик. Видите цели. Яростным шепотом забросил Джерри. Говорит: "ШС1, первая цель в зоне поражения". Говорит: "ШС2, моя цель скрыта". Повторю, "Цель закрыта стволом дерева, смещаюсь". Оставить. Оставить смещение. Но поздно. Грантомётчик проявил инициативу, постаравшись выбрать более удобную позицию для стрельбы. И в ту же секунду три разведчика мираторцу, до этого сканирующие пространство в разных направлениях, одновременно повернули головы в сторону стрелка еще не видя его, но уловил движение сенсорами. Джерри чертыхнулся. Если бы гранатомёты доверили его бойцам, такой глупости бы не случилось. Но нет. Ларн-майор Валона стоял на том, чтобы тяжелое вооружение у дезертирования имелось. Огонь! Огонь закучил Доналдон и Соматкол с тильбу под тём шледопытом. Сквалиный огонь изрешетил миротворцев. Со свистом летел первый заряд первого гранатомётчика. За ним с задержкой отследился второй, завалив с таки свою персональную жертву. На этой задержке хватило, чтобы гоплиты стремительно разошлись, уходя с возможной линии огня. Они двигались очень быстро, особенно после того, как идущий первым не успел среагировать, опрокинулся на спину от сильного взрыва у груди. После попадания бронебойной гранаты почти в упор, на первом гоплите можно было смело ставить крест. Их броня не рассчитана на такие запредельные нагрузки. Зато остальные два тяжелых пехотинца разошлись не на шутку двигаясь влево-вправо, заходя на фланги мятежников, они открыли такой школ огня, что боевики вжались в землю, даже и не думая отвечать. АШ-1 огонь, АШ-2 огонь, повторял Джерри. Но гранатовщики молчали, не в силах поднять головы, когда листва пополам с корой щипо и ветками буквально засыпала их лёшки. Им казалось, что крупнокалиберные пушки ГКП литов строчат именно по ним. Видя, что дело дрянь, миротворцы, растянувшись ещё более длинную и частую цепь, пошли в атаку. Доналдун скомандовал: "Отряд отступаем! Отступаем!» Никто даже не шелохнулся. Лишь бывшие солдаты стали отползать, но слишком медленно, чтобы спастись. Гаприты уже начали нажимать с флангов, время от времени постреливая. Вас уже для остастки целям. Этого Дональден не видел. Но Нужно одно. Если они сейчас не уйдут, они все трупы. Дина, прикрой один момент. Дина поудобнее пристроил пулемет и засточил длинной очередью, поливая пулями пространство перед собой. После пулеметчика по своей инициативе часто защелкал снайпер, слишком часто и слишком долго оставаясь на одном месте. Ничего удивительного, что на десятом выстреле его разнесло в клочья мастерски выпущенные гранатой. Все же это дало Джерри возможность короткими перебежками и ползком добраться до гандэмётчика HS-1. Дональден вырвал у него трубу, впрочем, тот не особенно за нее держался. У него были две огромные рваные дыры в спине к обрекчению Джерри Грантомётчик после первого выстрела успел перезарядить гранатомёт. Поэтому Дональдену осталось только быстро выскочить из укрытия, поймать цель в прицел и нажать на спуск. Реактивная граната унеслась к цели. Раздался взрыв, и Гаплит опять не успел заметить угрозу и принять контрмеры по отражению, упал на траву. Раздались победные возгласы. Джерри снова скомандовал отступление, пока чувство эйфории у боевиков не прошло. Он-то видел, что Гаплит лишь немного поврежден. Просто сорвал ему один манипулятор определил Джерри. Сейчас он встанет и на сыграючую делает». Боевики на этот раз послушались. Пока тяжелый пехотинцы вставал, корячьясь в траве, бойцы прикрываясь стволами деревьев, убегали во весь опор. «Дина, отходи, я прикрою. Кулемёчек стал отходить. Джерри на пару с Моддером прикрывал его отход от наседавших миротворцев, почувствовав слабину в то время, как перебежчики отходили по всем правилам тактики, двойками прикрывая друг друга, боевики бежали кто как, остреившись на бегу. Это и стало их большой ошибкой. Их перестреляли в одну минуту. Но и дезертирам пришлось не сладко. Ещё один выстрел Гаплита из прихваченного клега гранатомета второго стрелка, также убитого, оказался неудачным. Сначала погибла первая двойка, сержант Фейдж и рядовой Ярл, водитель гоплита. Его по иронии судьбы Гаплит и срезал Ех смер Джерри заметил лишь краем глаза, потом он почувствовал, как его подбросило в воздух, и он больно ударился о землю при приземлении. Осколки пробили рах на ткань штанов и в вперестело. Дина попытался поднять товарища, но не получилось, ибо он сам был ранен в руку. Однако Дина из-за своей упертости попытался волочить его по земле. Рамп и Нера до последнего прикрывали их отход, но Дональден сразу понял, что из этого ничего не получится. Он отбросил руку своего товарища, с которым они по глупости завербовались в армию миротворцев, Вдруг испытал из-за этого обострённое чувство вины закричал: "Беги, Динна! На тебя возьмут в плен, они убьют тебя!" не понимал младший из Вадору. "А так нас возьмут двоих. Тем, что ты умрешь вместе со мной, ты не облегчишь мою смерть. А так ты хоть отомстишь за меня, беги. А пусть обойдётся, и меня просто возьмут в плен". Казалось, это убедило Динна, и он в последний раз взглянул на Джерри, а потом, на приближающихся миротворцев, побежал вслед за уходящим ранфом Энера. Дональден бросил в направлении миротворцев две гранаты, создал завесу и охладил их пыл преследования. Это дало его бойцам еще несколько секунд для отступления. Джерри удивлялся самому себе тем высокопарным словам, которые он произнес. Почему? Зачем это геройство? Ответить себе на эти вопросы он так и не смог. И что теперь, спросил себя Джерри, и сам же ответил: пытки и смерть по решению трибунала. Его действительно не убили на месте, о чем он втайне мечтал, но ни за что не признался бы себе. Проверил Джерри наличие всяких уловок и сюрпризов, свойственных фанатикам, любившим подрывать вместе с собой императорцу, он осяял мир иной как можно больше своих врагов, его скрутили и уже в бессознательном состоянии погрузили на плетёвшей хомянгвирд, который взлетел, взял курс на одну из ближайших баз.